глава тридцать четыре ночь еще не отдавала свою власть но над нилом уже забрежили предрассветные сумерки на священном плато пирамиды хуфу слышались крики стражников звуки рожков и религиозные песнопения жрецов дверь пирамиды открылась из нее вышли два человека затем они закрыли и крепко заперли ее фигуры этих людей были закутаны в плотные одеяния похожие на жреческие Тот, что был пониже ростом, сказал второму, «О, мой господин, вы совсем перестали щадить себя?» «Мой визирь», — ответил фараон, — а это был именно Хуфу. «Похоже, что чем старше мы становимся, тем больше возвращаемся в детство. Как же мое рвение в этом великом труде напоминает о прежних страстных увлечениях охоты и верховой ездой Пожалуй, отныне мне следует приложить вдвое больше усилий химиун» ибо от моей жизни осталась совсем малая ее часть. Визирь воздел руки в молитве. «Да продлят боги жизнь нашего фараона!» — воскликнул он. «Да ответят боги на твою молитву, прежде чем я закончу свою книгу!» — улыбнулся Хуфу. «Я хочу!» — ответил Химиун. «Чтобы нашему повелителю было даровано достойное утешение». «Нет, мой визирь!» — возразил фараон. «Египет построил храм» для упокоения моей души, а я не дал ему ничего, кроме своей смертной жизни. Они замолчали. Хуфов зашел на свою колесницу, туда же встал старый визирь, взял поводья, и лошади и иноходью тронулись с места. Всякий раз, когда они проезжали мимо отряда солдат или группы жрецов, те подали ниц, приветствуя правителя и выражая свое почтение. Лошади перешли на рысь, миновали плато и выбрались за его границы, к дороге лощины смерти, что вела к воротам Мемфиса. Тьма ночи еще не рассеялась, и на небе виднелись звезды, сверкавшие так ярко, что можно было подумать, будто они сливались воедино, любящие сердца в своем необъятном величии. На полпути через долину бессмертия, пока фараон и его визирь ехали, погруженные в спокойные раздумья, Их неожиданно напугало громкое ржание. Один из коней, впряженных в колесницу, вдруг встал на дыбы и тут же замертво свалился на наземь. Второй же жеребец тоже испуганно заржал и остановился. Хуфу и Химиун, потрясенные, переглянулись. Визир решил пойти посмотреть, что случилось, но не успел сойти с колесницы. Острая боль пронзила его. Химиун успел закричать «Спасайтесь, Ваше Величество, меня ранили!» Хуфу понял, что кто-то убил лошадь, а затем бросился на визире. Подумав, что это разбойники, он властно выкрикнул «Остановитесь, трусы! Кто осмелился поднять руку на фараона?» Тут же Хуфу услышал голос, подобный раскату грома. «Ко мне, Сен-Эфер!» Подхватив раненого химиона, фараон посмотрел туда, откуда раздался зов, и увидел силуэт, вылетевший с правой стороны лощины, подобно пущенной из лука стреле. Потом этот же голос снова пророкотал. «Укройтесь за колесницей, мой господин!» Во тьме Хуфу заметил еще чей-то силуэт, выскочивший с левой обочины дороги. Зазвенели мечи. Две тени яростно сражались, обмениваясь убийственными ударами. Кто-то, поверженный, вдруг взвыл и рухнул на землю, замертво. В том не было никакого сомнения. Но кто же из них погиб, друг или враг?» Фараону не пришлось долго терзаться и тревожиться, ибо он услышал, как его спаситель спросил. «Мой господин, с вами все в порядке?» «Да, о дрогнувшим голосом ответствовал фараон. «Но мой визирь ранен!» Тут Хуфа услышал звон клинков позади своей колесницы. Быстро обернувшись, он увидел армейский отряд, вовлеченный в ожесточенный поединок. Тот отважный человек, который лишил жизни его, несостоявшегося убийцу, присоединился к ним. Слышно было, как падают на землю один за другим убитые. Царь молча наблюдал за сражением. перевезав в бою, был в пользу сторонников фараона. Офицеры побеждали своих противников. Предатели обуял смертельный ужас, когда вдали они увидели всадников, несшихся со священного плато с факелами в руках именем фараона на устах. Дрожа от страха, заговорщики попытались скрыться, но те, кто бился с ними, были начеку. Они перехватили врагов и пронзили их вероломные сердца мечами, не пощадив никого. Подъехавшие всадники окружили колесницу фараона, их факелы осветили лощину смерти. Множество тел покрыло дорогу. Были тут и злоумышленники, и те, увы, кто сложил голову, защищая фараона. Земля жадно впитывала кровь павших. В ночной битве командир всадников подошел к колеснице хуфу увидев что его величество не пострадал он вославил богов и почтительно опустился на колени как себя чувствует наш владыка спускаясь к колеснице хуфу поддерживал под руку своего визиря Я цел благодаря милости богов и отваге твоих людей о, охрабрейший сказал он из тревогой спросил но «Ну как ты хеун я жив мой господин Слабым голосом ответил визирь. «Меня ранили в предплечье, но это не смертельно. Давайте же все вознесем хвалу пта, спасшему жизнь фараону». Хуфу увидел молодого командующего. «Ты здесь, Джедеф? Ты, наверное, хочешь, чтобы вся моя семья оказалась у тебя в долгу?» — воскликнул он. Юноша поклонился. «Все мы готовы пожертвовать собой ради нашего повелителя». «Но как такое могло случиться?» — спросил фараон. «Мне кажется, что это произошло не просто так, и отнюдь не по удивительному стечению обстоятельств. Я чую измену, планы которые расстроили твои преданность и смелость. Сейчас мы посмотрим на лица убитых. Давайте начнем с того, кто выпустил стрелы, стараясь преградить нам дорогу». Джедеф сен -э командир всадников, освещая путь факелами, пошли вперед. Химиун, едва волоча ноги, следовал за ними. Через несколько шагов возле павшего царского коня они обнаружили убийцу, покушавшегося на жизнь фараона. Он лежал ничком, острие копья пронзила левый бок. Он стонал, изнемогая от боли. Царь вздрогнул при звуке этого стона и, подбежав к человеку, перевернул его на спину. Тревожно вглядываясь в его лицо, фараон закричал «Хафра, сын мой!» Забыв о своем величии, Хуфу умоляюще смотрел на тех, кто стоял с факелами рядом, зывая о помощи. Вид убитого горем несчастного отца был ужасен. Фараон наклонился над поверженному его ног принцем спросил с горестным изумлением, «Значит, это ты? Ты, сын мой, хотел убить меня? О, боги-боги! Но за что? Ты хотел занять престол, не мог дождаться, когда я сам уйду в царство мертвых?» Голос Хуфу прерывался, страдание сдавило ему грудь. Принц Хафра уже бился в предсмертных судорогах. Он продолжал хрипеть. Тяжкое молчание нависло над всеми стоявшими над телом злодея. Химион позабыл о своем раненом плече и грустно поглядывал на Хуфу, который молил богов избавить его от мучений всего страшного момента. Склонившись над умирающим сыном, фараон сам готов был застонать. Противоречивые мысли и чувства боролись в его сердце. Он не мог отвести взгляд от тела престола наследника сотрясаемого конвульсиями. Но вот последняя искра жизни погасла, и хафра навеки затих. Первый луч, восходившего над лощиной смерти солнца, осветил эту ужасную картину. Фараон долго не мог двинуться с места, но постепенно величие и уверенность вернулись к нему. Он выпрямился, повернувшись к Джедефу, и сказал, «Доложи мне обо всем». «Что тебе известно об этом деле?» Дрожащим от печали голосом Джедеф поведал его величеству о том, что сообщил ему офицер Сен-Эфер, о сомнениях, одолевших их обоих, и о том, что они предприняли для спасения своего повелителя. «О, боги!» — воскликнул Хуфу, — «так это правда!» Он был застигнут врасплох подлостью человека, от которого никогда бы не ожидал ничего подобного, своего сына, собственного наследника боги спасли хуфу от ужасного злодеяния, но исполнив свою волю заставили его заплатить слишком большую цену душа престола наследника не вознеслась на небеса, а низвергнулась в страшное подземное царство ибо очернила себя омерзительным грехом фараун остался жить был спасен, но не испытывал от этого радости его сын убит И Хуфу не ведал, как скорбеть по нему.